18. Мы добрались до тускло освещенного коридора, откуда можно было попасть в мою комнату. Баркер с предупреждающим жестом остановился. «Слушайте», — выдохнул он, — «я услышал далекий слабый шум, какое-то бормотание. Где-то за стеной двигался человек, он приближался к нам. Неужели так быстро нашли спящих рабов?» «Идите к себе в комнату, быстро!» – прошептал Гарри. Мы побежали и снова остановились. В десяти футах перед нами появился человек. Казалось, он вырос из стены с волшебной быстротой. На мгновение прислонился к ней с рыданием, потом повернулся к нам. Это был Копхем. Лицо его посерело, сморщилось и осунулось. Глаза в черных кругах в тусклом освещении казались глазницами черепа. Смотрели они пусто. Мозг человека был опустошен. Губы распухли и кровоточили, будто он время от времени кусал их. «Вы Киркхем?» Он, шатаясь, двинулся ко мне. «Да, я помню вас! Я шел к вам! Спрячьте меня!» Бормочущие звуки приблизились. Я увидел, как Баркер надел кастет на пальцы и готовился прыгнуть на Копхема. Я схватил его за руку. «Бесполезно», — предупредил я. «Его найдут. Он почти сумасшедший, но его заставят рассказать. Я возьму его. Гарри, скройтесь из виду». Я схватил Копхема за руку и повел к панели, ведущей в спальню. Открыл панель и протолкнул его. Потом прошел сам. Баркер за мной. «Идите в шкаф», — сказал я и спрятал его среди одежды. Потом закрыл дверцу и вместе с Баркером быстро перебрался в первую комнату. «Мне это не нравится», — прошептал Баркер. «Это единственный выход», — ответил я. «Позже я придумаю, как избавиться от него. Вряд ли они придут сюда. Меня не станут подозревать, с какой стати. Но все же такая возможность есть». «Если они найдут здесь вас быть беде, можете уйти не рискуя». Да, голос и глаза маленького человека были встревоженными. «Конечно смогу, но...» «Боже, как мне не хочется оставлять вас, капитан!» «Перестаньте», — резко сказал я. «Идите к концердайну, расскажите ему, что мы обнаружили». «Расскажите, что случилось, мисс Демерест». «Если что-нибудь пойдет не так, действуйте, Гарри!» Он застонал. Я услышал слабый шум в спальне. Подошел к двери и заглянул. Копхем шевелился в шкафу. Я постучал по шкафу. «Тише!» — сказал я ему. «Они могут быть здесь в любую минуту!» Я выключил все лампы и вернулся в первую комнату. Баркер исчез. Я снял пиджак и жилет. и положил несколько книг на журнальный столик. Удобно устроился, закурил трубку и начал читать. Каждый нерв мой был напряжен, все чувства обострены. Но я льстил себя надеждой, что производил впечатление человека, полностью поглощенного чтением. Неожиданно я почувствовал на себе взгляд. Кто-то стоял сзади и смотрел на меня. Я продолжал читать. Молчаливое разглядывание. становилось непереносимым. Я зевнул, потянулся, встал, повернулся. За мной стоял сатана. С головы до ног он был валом. За ним виднелись с рабов кефта. Еще двое стояли у открытой панели в спальне. «Сатана!» — воскликнул я удивленно, и удивление мое было искренним. Я рассматривал многие возможности, но среди них не было сатаны. возглавившего охоту на человека. «Вы удивлены, Джеймс Кирхем. В лишенном выражении голосе сатаны была нотка заботливости. Я тоже удивился, когда вы не ответили на мой стук. Я ничего не слышал», — искренне ответил я. «На самом ли деле он стучал?» «Вы, я вижу, увлечены чтением», — продолжал он. «Но, может, вы удивляетесь, почему ваше молчание обеспокоило меня?» Я преследую беглеца, опасного человека, Джеймс Киркхем. Отчаянного человека. След привел нас сюда. Я подумал, что он может попытаться спрятаться в ваших комнатах, что вы сопротивлялись и пострадали. Это звучало разумно. Я помнил, какое необыкновенное расположение ко мне выказал сатана сегодня. Сомнения мои улеглись, я слегка расслабился. «Благодарю вас, сэр», — сказал я. «Но я никого не видел. А кто этот человек?» «Человек, которого я ищу, Копхем». «Копхем?» — я смотрел на него, как будто не понял. «Но я считал, что Копхем». «Вы считали, что Копхем в зеркальной комнате», — прервал он. «Вы, несомненно, гадали, почему я поместил его туда. Вы считали его одним из моих доверенных помощников». Вы думали, что он для меня очень ценен. Он и был таким. Но неожиданно Копхем, которому я верил и которого ценил, перестал существовать. В него вселился другой дух, которому я доверять не могу, и который поэтому становится для меня угрозой. Замирающим сердцем я увидел насмешку в жестких, ярких глазах. Понял, что он сознательно повысил голос. чтобы слышно было в другой комнате. «Бедный, ушедший Копхем, — протянул сатана, — разве я могу не отомстить за него? Должен отомстить. Я накажу этот дух узурпатор. Буду мучить его, пока он не взмолится, чтобы я выпустил его из украденного тела. Мой бедный, утраченный Копхем, ему теперь все равно, что будет с телом, когда-то принадлежащим ему. Он будет отмщен». Теперь насмешка звучала совершенно отчетливо. Я почувствовал, как сжимается горло. «Вы говорите, что ничего не видели?» – переспросил он. «Ничего», – ответил я. «Если бы кто-нибудь зашел в комнату, я бы услышал». Тут же я понял свою ошибку и проклял себя. «О нет!» – ровно сказал сатана. «Вы забыли, как увлечены были чтением. Меня вы не слышали. Никогда я постучал, никогда вошел». «Я не могу подвергать вас риску. Придется осмотреть комнаты». Он отдал приказ сопровождающим рабам. Прежде чем они смогли двинуться, дверца шкафа распахнулась. Оттуда выпрыгнул Кокхем. Первым же прыжком он оказался на полпути к открытой панели. В руке его блеснула сталь. Еще через мгновение он был возле двух рабов, стоящих у выхода. Один из них упал с перерезанным горлом. Другой отшатнулся, держась руками за бок. Сквозь его пальцы струилась кровь. И копхем исчез. Сатана отдал еще один короткий приказ. Четверо из шести оставшихся рабов ринулись к панели. Оставшиеся два прижали мне руки своими петлями. Сатана смотрел на меня. Насмешка в его взгляде стала дьявольской. «Я так и подумал, что он придет сюда», — сказал он. «Поэтому, Джеймс Киркхем, я и дал ему возможность убежать. Итак это тоже была паутина, сплетенная сатаной. И он заманил меня в нее. Неожиданно меня охватил неудержимый гнев. Я больше не буду лгать, не стану носить маску, никогда больше не испугаюсь его. Конечно, он может причинить мне боль, может убить меня». Вероятно, он собирается сделать и то, и другое. Но я теперь знал, кто он такой на самом деле. Вся загадочность соскользнула с него. И к тому же у меня еще есть козы, о котором он не подозревает. Я глубоко вздохнул и засмеялся. «Может быть», – цинично сказал я. «Но я заметил, что на этот раз вы не сумели помешать ему сбежать». «Жаль, что он не перерезал вашу проклятую черную глотку вместо того вашего бедного дьявола». «Ага», – без всякого негодования, – ответил он, – «правда начинает изливаться из пораженного Киркхема, как вода из рассеченной Моисеем скалы». «Но вы опять ошибаетесь. Я давно не наслаждался охотой на человека. Копхем – идеальная добыча, поэтому я и оставил панель открытой». Он долго продержится, надеюсь, дни и дни. Он что-то сказал одному из держащих меня рабов Кефта. Я не понимал этого языка. Раб поклонился и выскользнул. «Да», — повернулся ко мне Сатана, — «он продержится долго. Но вы, Джеймс Киркхем, нет. кобхем не может убежать. Вы тоже. Сегодня вечером я обдумаю, какую забаву вы предоставите мне». Вышедший раб вернулся с шестью другими. Снова сатана отдал приказ. Рабы окружили меня и вывели. Я пошел, не сопротивляясь и не оглядываясь на сатану. Но закрыть уши от его хохота я не мог.